А вдруг тигр не появится. Поверьте, сэр Бернард появится рано или поздно, заверил Престон. «Подождем еще немного. Хорошо, ответил Хеммингс, посовещавшись с кем-то. Даю вам неделю, Джон. В следующую пятницу я прикажу ребятам из особого управления обыскать дом греков сверху дониз. Ведь может статься Тот, кого мы ищем, сидит именно там. Вряд ли. Вентлера никогда не подпустили бы к логовоу тигра. Нелегал, по-моему, обосновался в другом месте. Ингрегом придет обязательно. Отлично. И так времени у вас неделя до следующей пятницы. Сэр Бернард закончил разговор. Престон уставился на трубку в руке. До выборов оставалось тринадцать дней. Джон ощутил разочарование и подумал: "А не ошибся ли он с самого начала?" Ведь ему не верит никто, кроме, может быть, соррана инджела. Маленький палониевый диск до да чех мальчишка на побегушках. Вот и все, на чем основывалась его гипотеза. Ладно, сэр Бернард, сказал Джон в трубку, из которой давно уже раздавались короткие гудки. Неделя так неделя. На больше я и не рассчитываю. В понедельник днем самолет компании Finnair из Хельсинки прибыл в аэропорт Хитроу точно по расписанию. Пассажиры прошли через таможню без заминок. В числе прилетевших был и высокий бородатый мужчина средних лет. В его финском паспорте стояло имя Урха Нууктила. Он хорошо владел финским языком, что отчасти объяснялось его карельским происхождением. На самом же деле, он был русским по фамилии Васильев, а по профессии инженер-ядерщик, работал в артиллерийских войсках. и, в исследовательском управлении отдела снабжения армии. Как большинство финнов, он сносно говорил по-английски. Пройдя это он сел в автобус, любезно предоставляемый пассажиром администрации аэропорта, доехал до отеля Тент, прошел вестибюль насквозь и через черный ход попал на автостоянку. Постоял у двери, подгрелший, никем не замеченный лучах предзакатного солнца, пока рядом не появился небольшой автомобиль-фургончик. Водитель через опущенное окно спросил: "Здесь останавливается автобус из аэропорта?" «Нет», — ответил бородатый, «По-моему, с другой стороны гостиницы. А "Откуда вы приехали?" поинтересовался молодой человек за рулем фургончика. вообще-то из Финляндии». "Да, сейчас, наверное, холодно. Нет, в это время года у нас очень жарко. Главная неприятность комары." Молодой человек кивнул. Васильев обошел машину и сел рядом с ним. Они поехали. «Фамилия?» — бросил Петровский. "Васильев, вполне достаточно. А я рос долго ехать?" спросил Васильев. "Часа два». Больше они в дороге не разговаривали. Петровский трижды проверялся, но слежки не было. Чёрка из клоус они прибыли с последними лучами солнца. Сосед Петровского, мистер Армитадж, подстригал траву на лужайке. "Гости?" спросил он, когда Петровский вышел из машины. Петровский вынул из багажника небольшую сумму, весь багаж Васильева подмигнул соседу и прошептал: "Да из главной конторы. Надо принять его как следует. Тут пахнет повышением". Тогда, желаю удачи, улыбнулся Армитаев, ободряюще кивнул и снова взялся за газонокосилку. Войдя в гостиную Петровский, как всегда, сначала задернул шторы и только потом включил свет. Васильев молча стоял посреди комнаты. «И так, — сказал он, когда лампы зажглись.